Не отпускайте его, парни, крикнул он. И его сердце как будто воспарило ввысь. Конюхи бросились прочь. Мир на секунду затаил дыхание, а потом Борис мгновенно перешёл от покорности к дикому танцу. Задние копыта барабанили по мостовой, а передними он размахивал в воздухе. Чудесно, только спокойствие. Мир вокруг стал белым. Борис сошёл с ума. Глава 7А. Почт спешность. Примечание переводчика. В плоском мире число 8 считается числом волшебным, поэтому его стараются не употреблять, и особенно сами волшебники. Купсон пытался сделать из Борисова скаковую лошадь и вполне мог бы приуспеть, если бы не упорная привычка жеребца сразу после старта набрасываться на ближайшего соперника, а на первом же повороте вылетать со скаковой дорожки, перемахнув через забор. Мокрий ста одной рукой прижал свою шляпу, носками ботинокуцепился за подпрогу, а другой рукой изо всех сил сжимал поводье. Пока мимо него проносился Бродвей, люди и повозки мелькали мимо так быстро, что сливались в сплошной туман. А ускорение, казалось, вдавило глазные яблоки в череп. Поперёк улицы стоял фургон, но управлять Борисом было совершенно невозможно. Огромные мускулы взбугрились под шкурой, А потом на один показавшийся бесконечным, замедленным и тихим момент, конь и наездник воспарили над фургоном. Когда они снова коснулись булыжной мостовой, копыта заскользили, высекая снопы искр, но набранная огромная скорость не дала коню упасть, и он ещё прибавил ходу. Толпа, обычно заполнявшая опупосторонние ворота, рассеялась, и перед ними, простираясь до горизонта, раскинулись равнины. Что-то щёлкнуло в безумном лошадином мозгу Бориса. Огромное пространство, такое прекрасное и ровное, не считая редких препятствий, которые легко перепрыгнуть, например, деревьев. Он ещё сильнее напряг мускулы и снова ускорился. Деревья, кусты и повозки так и пролетали мимо него. Мокерест проклял свою браваду, из-за которой отказался от седла. Все части его тела уже возненавидели своего хозяина. Но, по правде говоря, стоило миновать ананас, и оказалось, что скакать на Борисе не так уж и плохо. У него был особый ритм, врожденная инохоть, а его горящие глаза сфокусировались на синеве впереди. Его ненависть ко всему окружающему сейчас сменилась чистой радостью свободного пространства. Хобсон был прав, управлять жеребцом не удалось бы даже с помощью колотушки, но сейчас он, по крайней мере, устремился в правильном направлении, прочь от своего стойла. Борису не нравилось третий целый дни выбивая копытами кирпичи из стены в ожидании пока какой-нибудь самоуверенный идиот подойдёт поближе. Он хотел укусить горизонт. Он хотел бежать. Мокресто осторожно снял свою шляпу и зажал её в зубах. Он не смел даже вообразить, что будет, если он потеряет её. Она обязана была украшать его голову в конце поездки. Это было очень важно. Всё дело в стиле. впереди и чуть слева показалась одна из башен Великого пути. Их было две на 20 миль между Ангкор-порком и Сталатом, и через них проходил почти весь трафик протянувшихся через континент семафорных линий. За Сталатом линия Великого пути начинала расщепляться на второстепенные ветви, идущие в разных направлениях. Но здесь прямо над головой мокристо приносились все сообщения мира. Должны были приноситься, но створки не щёлкали. Поравнявшись с башней, Мокрест заметил людей, работавших высоко на вскрытой верхушке деревянной башни. Было похоже, что сломалась целая секция заслонок. Хм, слишком много времени, неудачники. Тут вам придется повозиться. Может, стоит подумать о ночной доставке почты в Псевдополис? Надо будет поговорить с извозчиками. Не похоже, что они платят почтам ту аренду за пользование каретами. И даже если башни починят вовремя, это не будет иметь большого значения. потому что Почтамт старался. Светофорная компания была монополистом и вела себя нагло. Увольняла людей, задирала расценки, требовала кучу денег за плохой сервис. Почтамт был рядом с ней, как жалкая дворняжка, но дворняжка всегда найдёт мягкое место, за которое можно цапнуть. Действуя осторожно, он подтолкнул под себя попону. Некоторые органы уже онемели. Вздымавшееся к небу дымы Ангкор-Пр был почти исчезли далеко позади. Между ушей Бориса уже можно было разглядеть сталат. Дымы поменьше. Башня тоже исчезла позади, но мокристо уже была видна следующая. Он проскокал больше трети пути за 20 минут, а Борис продолжал пожирать пространство. Примерно на полпути из одного города в другой была старая каменная башня, точнее, её руины, окружённые лесом. Тем не менее, она была почти так же высока, как семафорные башни. И Мокрис даже удивился, почему компания не воспользовалась ею, чтобы просто установить семафор наверху. «Наверное, она слишком старая, чтобы устоять под порывами ветра и под весом блоков заслонок», — подумал он. Вся окружающая местность была довольно безрадостной. Кусочек с заросшей сорняками дикой пустоши посреди бесконечных полей. Если бы у него были шпоры, Мокрис сейчас пришпорил бы Бориса, и в результате был бы сброшен на землю, растоптан и сожран вместе с сердцем. А все от избытка усердия. Вместо этого он лег на спину лошади и постарался не думать, что эта поездочка сотворит с его потрохами. Прошло время. Мимо пронеслась вторая башня, и Борис замедлился до легкого галопа. Сталат был теперь отчетливо виден. Мокрый стразглядел городские стены и башенки замка. Ему пора спрыгивать, другого пути нет. Пока приближались городские стены, Мокрист рассмотрел полдюжины возможных сценариев развития событий, и почти все они включали в себя стог сена. Единственный, который не включал, был тот самый, в котором Мокрист ломал себе шею. Но Борис, кажется, совершенно не собирался отклоняться в направлении каких-либо стогов. Он был на дороге, дорога была прямой, проходила прямо сквозь городские ворота, и Бориса всё это полностью устраивало. Кроме того, он хотел пить. На городских улицах было полным-полно объектов, которые нельзя перепрыгнуть или растоптать. Но зато здесь было корыто для лошадей. Борис почти не обратил внимания на что-то упавшее с его спины. Сталад был небольшим городом. Мокрест как-то провёл здесь счастливую недельку, продал несколько фальшивых векселей, Пару раз провернул трюк бедствующий наследник, и уже отбывая из города, продал кольцо со стекляшкой не столько ради денег, сколько ради того, чтобы ещё раз поразиться человеческой глупости и доверчивости. Теперь он под пристальными взорами толпы любопытных с трудом взбирался по лестнице городской ратуши. Он распахнул двери и бросил почтовую сумку на стол первого же клерка, который попался ему на глаза. Почта из Ангморпорка, прорычал он. отправился в 10, так что она свежая и ясна. Ну, только что пробила четверть одиннадцатого. Что ещё за почта? Мокрист постарался не впасть в ярость. Он и так был на взводе. Видите эту шляпу? Спрозелон указывая на свой головной убор. Видите? Она означает, что я главный почтмейстер ранкморперка. Это ваша почта. А я сейчас отправляюсь обратно, ясно? Если вы хотите, чтобы ваши письма были доставлены в большой город до двух Эй. Ну, ладно, скажем, до 3:00 пополудни положите их в эту сумку. А это? Он помахал пачкой марок перед носом молодого человека. Марки. Красные по 2 пенса, чёрные по одному пенни. Доставка стоит 10, ой, 11 пенсов за письмо, понятно? Вы продаёте марки, отдаёте мне деньги, лежите марки и клеите их на конверты. Скоростная доставка гарантирована. На этот раз я делаю вас исполняющим обязанности почмейстера. В соседнем здании гостиница. Я отправляюсь туда принять ванну. Мне нужна холодная ванна, очень холодная. Лёд у вас тут есть? Вот какая холодная. И даже ещё холоднее. Ох, холоднее. А ещё мне нужно выпить и съесть сэндвич. Кстати, там снаружи большая чёрная лошадь. Если ваши люди смогут поймать её, наденьте на неё седло, положите в седло подушку и разверните её мордой к ангморпарку. Приступайте. Ванна была сидячей, но зато нашёлся лёд. Мокрист блаженствовал посреди плавающих в воде ледышек, потягивал бренди и прислушивался к суете снаружи. Через некоторое время в дверь постучали, и мужской голос спросил: "Вы в порядке, почтмейстер?" "В полном порядке, но не одет", ответил Мокрист. Он повернулся, взял с пола свою шляпу и нацепил на голову. "Входите". Мэр Сталата был коротеньким, похожим на птицу человеком. который, похоже, стал мэром только что, немедленно после того, как почту вручили большому толстому человеку, либо просто полагал, что волочащийся позади на несколько футов плащ и свисающая до пояса цепь в моде у государственных служащих в этом году. Э, "Джой Верблюц", нервно сказал он. "Я местный мэр. Правда? Рад встрече, Джой", сказал Мокрис, salutując своим бокалом. "Извините, что не встаю. Мне жаль, но ваша лошадь э лигнула троих и убежала. Правда? Он никогда так раньше не делал, соврал Мокрец. Не волнуйтесь, сэр, мы поймаем его, но в любом случае мы дадим вам лошадь, чтобы вы могли вернуться назад. Хотя, может, и не такую быструю, смею заметить. "А, боже", сказал Мокрец, поудобнее устраиваясь в льду. "Какая жалость. Я всё знаю о вас, мистер Губвик", сказал мэр заговорщицки подмигивая. Вот что в сумке было несколько номеров Times. Вы человек дела, очень энергичный человек, человек, который мне по сердцу. Да вы Лунус небо способный достать. Вы видите цели, несётесь к ней на всех парах, да? Я тоже так делаю бизнес. Вы предприимчивый парень, ну в точности как я. Давайте это сюда. Что, куда? спросил мокрый и беспокойный Юрзаев в своей стремительно теплеющей ванне. О, он потряс протянутую руку. Э, каким бизнесом вы занимаетесь, мистер Верблют? Я делаю зонтики от солнца, ответил мэр. И я вам скажу, настало уже время показать этой семафорной компании, что почём. Всё было отлично, но несколько месяцев назад, я хочу сказать, их цены были убийственны, но раньше сообщения долетали куда нужно со скоростью стрелы, а теперь начались бесконечные перерывы в работе и остановки на ремонт. И при этом они задрали цены ещё выше, понимаете? И они никогда не сообщают, сколько же тебе ещё ждать. Ответ всегда один очень скоро. И они всегда: "Извините за неудобство". Даже написали это на вывеске над своим офисом. Тёплые и дружелюбные, как брошенный нож. Верно вы в той заметке сказали. Так что, знаете, что мы только что сделали? Мы отправились в городскую семафорную башню и серьёзно поговорили с юным Деви. Он честный парень, и он отдал нам все ночные сообщения для большого города, которые застряли здесь из-за поломки башни на равнинах. Как насчёт этого, а? А у парня не будет неприятностей. Он сказал, что всё равно увольняется. Нико мы с парней не по душе, как сейчас ведутся дела в компании. Вот, все сообщения снабжены марками, как вы и хотели. Ну что ж, не буду мешать вам одеваться, мистер Губдик. Ваша лошадь готова. Он притормозил в дверях. О, Ещё одно. Насчёт Марка. Да? Какие-то проблемы мистер Верблюд? спросил Мокрист. Не совсем, сэр. Я не имею ничего против лорда Ветинариса Рили и Ангморпрка, сказал человек, живущий в 20 милях от гордого и раздражительного поселения. Но, кажется, не совсем правильном лезать, ну, лезать Марки Ангморпрка. Вы не могли бы напечатать немного для нас? У нас есть королева, очень милая девочка. На марке будет смотреться отлично. Мы очень важный город, вы же знаете. Я посмотрю, что можно сделать, мистер Верблет. На всякий случай у вас есть её портрет? Они все захотят этого, думал он, надеваясь. Иметь собственную марку станет такой же необходимостью, как иметь собственный флаг или собственный герб. Дельце выйдет неплохое. Я уверен, что смогу договориться с моим другом мистером Шпульки. О, да. Не страшно, если у вас нет почтамта. Зато у вас может быть своя марка. Полная энтузиазма толпа наблюдала, как он покидает город на лошади, которая хоть и не была Борисом, но делала всё, что могла, а кроме того, кажется, знала, зачем нужны поводья. Мокрист с благодарностью принял от горожан подушку для седла. Это даже добавило блеска стеклу. Смотрите, он скакал с такой скоростью, что теперь ему подушка нужна. Он отбывал с набитой почтовой сумкой. Удивительно, но здесь люди тоже зачастую покупали марки просто, чтобы держать их у себя. Таймс переходила из рук в руки. Мокрест был чем-то новым, и каждый хотел приобщиться к этому. Хотя, когда он уже скакал через поля, то почувствовал, что возбуждение спадает. На него работал Стэнли, кучка отважных нос, крепящих суставами стариков, и несколько големов. Они не справятся. На деле было в том, что он добавил всему блеска. Ты говоришь людям, что намерен сделать, и они верят, что ты можешь это. Кто угодно мог доскакать до столата, но никто этого не сделал. Все сидели и ждали, пока починят светофоры. Он аккуратно ехал по дороге и немного ускорился, только миновав семафорную башню, которая была в ремонте. Собственно, её чинили до сих пор. Но теперь он заметил, что на высоте копашится гораздо больше людей, чем утром. Совершенно очевидно, что ремонтные работы были внезапно ускорены. Когда он смотрел на башню, ему показалось, что кто-то сорвался вниз. Он был уверен в этом. Хотя отправиться туда и предложить помощь было, вероятно, не очень удачной идеей, если он хотел продолжить свою жизнь с полным комплектом зубов. Ну и кроме того, падать было очень-очень высоко. все 150 футов до рыхлого капустного поля, которое самым удобным образом позволяло совмещать смерть и похороны.